Алекс Кош «Кулак полуденной звезды» Книга пятая «Я пожиратель» Глава первая День для Адели не заладился с самого утра. Младший брат умудрился испортить ее форму красками за завтраком, вынудив потратить лишние 20 минут на сборы. И в итоге девушке пришлось гнать до школы, превышая все возможные ограничения скорости. Разумеется, именно сегодня она нарвалась на патруль дорожников на мотоциклах, догнавших ее на полпути в город и влепивших штраф. Десятый в этом месяце. А значит, она лишилась прав и должна была отработать их в социальном такси. Снова. Если кто-нибудь в школе об этом узнает, то репутация старосты школы и ее влияние на одноклассников упадет на самое дно. Ведь нельзя требовать исполнения правил от других, если не подаешь хороший пример сама. Конечно, до выпускного осталось совсем немного. Но шлейф отрицательные характеристики может дотянуться и до самой академии. Машину конфисковали и добираться до школы пришлось на такси. В итоге она опоздала не на 5 минут, а на все 25. Стыд и позор. Пробегая по пустому коридору, Адель мельком увидела заместителя директора, ведущего куда-то худощавого парнишку в школьной форме. Лицо вроде незнакомое, хотя Адель точно знала всех учеников старших классов. Неужели новенький? На вид какой-то болезный, Худой, бледный, может быть, на домашнем обучении. Зачем тогда вдруг решил явиться в школу? Все эти мысли пронеслись за те минуты, что потребовались девушки, чтобы добежать до своего класса. Как назло, первым был урок старой истории, и преподавала ее Елена Белова, капитан гвардии Новгородского княжества. Неизвестно, как получилось, что боец ее уровня решил стать обычным учителем на островах, но благодаря своим навыкам, помимо истории, Елена отвечала еще и за боевую подготовку. И неуважение к ее основному предмету могло существенно повлиять на то, с кем и как придется отрабатывать удары на уроках самообороны. Извините за опоздание, выдохнула Адель, открыв дверь и сделав шаг в класс. Не слишком торопливо, чтобы сохранить хотя бы талику уважения, но и немедленно, будто не уважаешь преподавателя и тебе плевать на его урок. Елена Белова, эффектная блондинка с короткой стрижкой, льдисто-синими глазами и фигурой легкотлетки, планирующий в ближайшее время перейти в тяжелую, очень тяжелую атлетику, одарила опоздавшую насмешливым взглядом. Надо же, Майклс! Видимо, вы решили, что староста может позволить себе приходить на уроки, когда ей вздумается? Уверяю, это не так, потупилась девушка, проведя ладонью по длинным темным волосам, как делала всякий раз, когда начинала нервничать. Только особые обстоятельства вынудили меня задержаться. Особые обстоятельства? прищурилась преподавательница. Что ж, на завтрашнем уроке физической подготовки лично вас тоже будут ждать особые обстоятельства. А пока проходите на свое место. И от Беловой Адель и не ожидала. Провожаемая где-то насмешливыми, а где-то сочувствующими взглядами, она послушно заняла свое место за первой партой. Сочувствую, подмигнул ей Ларри с соседней парты. В глазах блондинчика, разумеется, не было даже намека на сочувствие, только откровенное ехидство. Староста класса убирался каждый год общим голосованием учеников. И последние два года Адель уверенно выигрывала у Ларри Норта. К счастью, это был выпускной класс. И как бы не радовался парень промахом Адель, использовать их в качестве кирпичика очередной своей предвыборной кампании уже не получится. А значит, плевать. Девушка ехидно улыбнулась своему вечному сопернику и коротко кивнула соседке по парте и по совместительству лучшей подруги, Рае. Та в ответ молча пододвинул ей поднос нос тетрадь с темой урока и записями, поскольку отлично знала характер Беловой. Она обязательно задаст опоздавшему какой-нибудь каверзный вопрос. Продолжить лекцию Беловой не дали, поскольку сразу после того, как Эдель заняла свое место, дверь вновь открылась, и в класс заглянул заместитель директора. «Елена Алексеевна, я на минуточку», чуть нервно сказал упитанный и уверенно лысеющий мужчина в черном костюме. «К нам в школу перевелся молодой человек», «Было решено приписать его к десятому бета». Весь класс зашевелился, словно по лесу пробежался сильный ветерок. Каждый из двадцати учеников счел своим долгом обменяться короткими фразами с соседями. Да, шепотом, Но в тишине класса это создало ощущение, будто они находятся не в школе, а на базаре. «Тихо!» — рявкнула Белова, и в классе мгновенно воцарилась полная тишина. «За два месяца до выпуска? Ну, заводите этого смертника». Невысокий худощавый парень вошел в класс, следом за заместителем директора и остановился со скучающим видом, оглядывая учеников. При этом он вскользь изучил лицо каждого, будто надеялся встретить каких-нибудь знакомых или даже искал кого-то конкретного. Это Роман Михайлов. Теперь он будет учиться с вами, сообщил зам директора, похлопав парня по плечу и нашел взглядом Адель. Надеюсь, староста класса возьмет на тобой шество и поможет освоиться в нашей школе. Адель важно кивнула в ответ. «Конечно, это ее прямая обязанность — объяснить ученику что, где и как». Но белоу права. Это было очень странно переводиться в самом конце учебного года в выпускной класс школы. Да и сам парень показался Адель подозрительным и даже опасным. Она не могла точно сформулировать, что именно ее навело на такие мысли. Но и избавиться от них не могла. Казалось бы, серый школьный костюм висел на худой фигуре и делал ее скорее нелепой, чем грозной. Но при взгляде на новичка по спине девушки бежали мурашки. «Заходи, садись на свободное место у окна», — велела новичку Белова под заинтересованными взглядами подростков. Тот послушно прошел и сел за парту, достав тетрадку и ручку. «Итак, продолжим лекцию». Белова катастрофически не умела вести лекции. Нет, материал она знала прекрасно и явно любила историю, но говорила настолько монотонно, что зевать и терять концентрацию начинали даже самые стойкие. Ученики шутили, что ее голос можно записывать на телефон и включать в качестве колыбельной. Разумеется, даль пришлось отвечать на вопросы по материалам прошлых уроков, что получалось далеко не всегда. Кое-что необычное произошло, когда Белова решила прощупать новичка, задав ему вопрос по истории 15 века. Парень завис на какое-то мгновение, а потом начал вещать словно по учебнику, правда слегка запинаясь, до тех пор, пока не пересказал практически весь параграф. «Хм, неплохо», — удивилась Белова, не найдя к чему придраться. Батан, раздался тихий шепот с галерки. Урок закончился, и самые любопытные одноклассники тут же сгрудились вокруг новичка. «Ты откуда? Почему перевелся в конце учебного года? У тебя девушка есть? Чё такой дохлый? Чё такой бледный? Тебя в подвале держали? Или ты вампир?» Последний вопрос задал Кайдо, главный любитель подраться. Конечно, не в черте школы но тренировочные спарринги и, скажем так, внеклассные занятия никто не отменял. Адаль прекрасно знала, что он позволял себе издеваться над некоторыми ребятами, но поделать с этим ничего не могла. Впрочем, по ее личному мнению, если мужчина не мог постоять за себя сам, то какой же это мужчина? «Из Москвы», — коротко ответил парень. «Учился на дому, девушки нет. Я сильнее, чем кажется на первый взгляд. И будь я вампиром, то как бы сейчас я сидел здесь у окошка?» Где ты учился раньше? Дома, лаконично ответил парень. Рая накинулась на новичка с вопросами одной из первых, а Ада, в отличие от подруги, предпочла стоять в стороне и настороженно наблюдать поведение парня ее очень заинтересовало. Он совершенно не смущался, отвечал односложно и уверенно, что было не похоже на того, кто находился на домашнем обучении. Да еще и смотрел на ребят слегка покровительственно. Очень странно. Пока парень отвлекся на беседу с одним из ребят, Ларри нагло схватил со стола его тетрадку и принялся с интересом что-то в ней изучать. «А это что за корючки? Ты на китайском, что ли, пишешь?» «Хватать без спроса чужие вещи нехорошо», — спокойно сказал новичок, поднимая со стула. «Положи тетрадь на место». Ага, какой грозный!» — насмешливо ответил Ларри, протягивая тетрадь обратно. «Боюсь, боюсь! На сегодня я тебя даже прощаю, раз уж ты новичок!» Но в другой день за такой тон можно и по шее получить. «Прощупывает», — подумала Адель с недовольством. Как бы новичок через пару дней не превратился в одного из затюканных ребят, боящихся слова лишнее сказать при Ларри. Тетрадь-то Ларри протянул, но выпускать из рук не торопился, решив немного подразнить новичка. Взяв тетрадку, новичок попытался выдернуть ее из пальца блондина. Но тот неожиданно потерял равновесие и пролетел мимо, чуть не ударившись носом в стену. «Это карма», — многозначительно заявил новичок, сев обратно на место. «Так бывает, когда тянешь руки к чужим вещам. У вас есть еще вопросы? Или пресс-конференцию можно считать законченной?» Ларри смотрел на новичка уже не столько с ехидством, сколько со злостью, и Адель поспешила вмешаться. «Так, давайте не будем терроризировать парня. Мы успеем все разузнать о романе, никуда он не денется». Новичок поймал ее взгляд и флегматично кивнул. «И правда». «До конца уроков я точно останусь здесь», — подтвердил он. В целом, ажиотаж от появления нового ученика прошел к третьему уроку. Роман оказался не самым разговорчивым человеком, общаться с которым было довольно проблематично. К урокам он тоже не проявлял никакого интереса, а вместо записи лекции просто сидел и чертил какие-то закорючки в тетрадке, явно никак не связанные с учебой, Что тоже было довольно странно. Адель чувствовала, что за его поведением скрывается какая-то тайна и после недолгих размышлений решила пойти в атаку сама. Подошла к новичку на длительном перерыве между уроками и любезно предложила показать школу. На что парень согласился, но явно без особой радости. Это слегка задело девушку, но она мысленно списала равнодушие парни на стресс. Мало ли, вдруг он только внешне выглядит спокойным, а внутри сходит с ума от смущения. Разумеется, с ними увязалась и Рая, явно мечтающая вытрясти из новичка ответа на все вопросы. «То есть вы лучшие подруги? Ада и Рая?» — переспросил парень, когда они еще раз представились. «Забавно». «Конечно», — пыркнула Рая. «Ты же первый, кто это заметил. Это такая умная шутка. Да-да, темноволосая, черноокая, коварная представительница Ада и волшебно-нежная, светловолосая, голубоглазая, словно ангелочек, добрая, светящаяся внутренним светом я. Вот такие мы разные, и все таки мы вместе». Адель осуждающе посмотрела на подругу. «Коварная, значит?» Еще какая?» — подтвердила Рая. «Я помню, что ты почти месяц назад обещала сводить меня на съемки нового сезона шоу «Талантов». И за это я дважды прикрывала тебя у Джонсона. И где мои билеты?» «Я все помню», — заверила Адель. «И планировала пойти с тобой на финал шоу на следующей неделе. Но раз уж я такая коварная, то, возможно, предпочту взять с собой вместо тебя новичка. Что скажешь?» «Хочешь пойти на шоу талантов?» «Что?» — переспросил парень все время разговора с интересом, оглядывавшийся по сторонам. Было такое впечатление, будто окружающая обстановка интересовала его больше, чем две красивых девушки, идущие рядом. «Куда?» «Ты что, никогда не смотрел шоу талантов?» — хором переспросили девушки. «Это же сейчас самое популярное шоу на телевидении. А главное, в жюри там сидят Джастин Тимбер и Ариана Гранд». Роман пожал плечами. Честно говоря, совершенно не смотрю телевизор. Времени нет. Тут он запнулся и поспешно добавил. Так что лучше тебе все таки пойти с любимой подругой. Лучше расскажите мне, что находится вон там, наверху. Они как раз проходили по третьему этажу к лестнице, ведущей вниз к столовой и кабинетам младших классов. Но помимо широких лестничных проемов здесь была еще и вертикальная стальная конструкция, ведущая к небольшому люку. Лестница? Переспросила Адель. Наверное, на крышу, но люк всегда заперт. То есть вы не ходите туда посидеть и поесть свой бенто? Разочарованно спросил парень. Э, что поесть? Бенто. Вмешалась Рая. Я знаю, так перекусы, взятые с собой из дома, называют японцы. Но зачем это в школе при Золотой Академии? Тут отличная кафешка, даже три, если быть точной. К тому же кто пустит учеников на крышу? А вдруг кто-нибудь упадет? Роман смущенно почесал затылок. И правда звучит глупо. А что находится в подвале школы? Библиотека, склады, пожала плечами ада. А зачем тебе? Просто интересно, уклончиво ответил парень. У ада возникло такое впечатление, словно новичок старательно переводит тему с шоу талантов. И как роман мог о нем не слышать? Программа рекламировалась на всех билбордах города и по всем каналам. Как можно было находиться на домашнем обучении и при этом вообще не смотреть телевизор? Его определенно нужно как следует расспросить. Твердо решила девушка, уверенно взяла новичка под руку и повела в столовую вместе с Раей. Как известно, после еды люди расслабляются, и куда хоть отвечают на вопросы. К тому же совместный прием пищи на каком-то интуитивном уровне повышает взаимное доверие. Нагрузив подносы едой, девушки сели по обе стороны от парня за угловой столик, так чтобы никто не помешал им вести допрос. Как ты мог не видеть шоу талантов? Продолжила незавершенный разговор рая. Ада незаметно ткнула ногой подругу под столом, чтобы она не слишком наседала на парня и поспешно сменила тему. Да плевать на шоу. Лучше расскажи, по какой причине переехал из Московского княжества на Золотой остров и почему именно в Барсу. Это было не мое решение, криво усмехнулся парень. Очень дальний родственник поспособствовал. Ты переехал один или с семьей? Один, легкомысленно ответил Роман но здесь живут двоюродные брат с сестрой». Допрос девушки устроили по всем правилам. С каверзными вопросами, внезапной сменой темы разговора, отвлечением внимания и поиском слабых мест. Хотя Роман особо ничего и не скрывал. Выяснилось, что он живет совершенно один в квартире недалеко от школы, снимаемой на собственные деньги. Но еще удивительнее было то, что парень оказался родственником бывшего начальника полиции, чего совершенно не скрывал. «Ты же в курсе, что лишний раз свою связь с тем самым Михайловым лучше не светить?» – настороженно спросила его Адель. «Его многие недолюбливали, и тень этого отношения может перекинуться и на тебя. С той же якудза тебе вообще лучше не пересекаться». Михайлов на них в свое время настоящую охоту устроил. «Думаю, если у бывшего начальника полиции много врагов, он либо выполнял свою работу очень хорошо, либо слишком плохо. Могу предположить, что моему дяде больше подходит первый вариант». «Даже если и так, но...» «А значит, глупо скрывать наши родственные связи. Ими лучше гордиться», — ухмыльнулся парень. «Должен заметить, что ты неплохо осведомлена о политической жизни города». «Это логично», — важно кивнула Адель. «Мой отец — владелец Global TV. Обычно, когда она произносила название компании отца, люди испытывали шок и благоговение. Но роман совершенно не изменился в лице, будто впервые о ней слышал. «Самый крупный холдинг телевизионных компаний», — пояснила ему Рая. «Поэтому она и может провести нас на шоу талантов». «Ага, уже нас?» — удивилась Адель. И что, так новичок понравился, что ли?» «А, вот как!» — немного смутился парень. «Круто, наверное. Поэтому Ада у нас не только староста класса, но еще и главный редактор новостного портала школы», — с радостью добавила Рая. Роман заинтересованно посмотрел на Адель. Новостной портал? Интересно. Значит, ты знаешь обо всем, что происходит в школе? Само собой, гордо подтвердила девушка. Тогда, может, расскажешь, почему у входа в школу стоит черная рамка с фотографией девушки? Что с ней случилось? Адель и Рая настороженно переглянулись. Это не лучшая тема для разговора за едой, наконец проговорила Адель. И все-таки, настоял новичок. Мне интересно, как погибла девушка за партой, которой я теперь сижу. Что? Переспросил Рая. А ты откуда знаешь? Слышал в классе. Вот болтуны, буркнула себе под нос Адель. Да, Лиза погибла несколько дней назад. Она осталась дежурить в школе после уроков. А спустя пару часов, когда сторож проходил по этажам и заглянул в кабинет, то нашел Лизу. Точнее, то, что от нее осталось, присоединилась Рая. Какая-то тварь разорвала ее на части. Всю школу обыскали, вызывали даже медиумов, но ничего так и не нашли. Соболезную? Она была вашей подругой? Конечно, мы же учились вместе с первого класса, подтвердила Адель, чувствуя легкое раздражение. Роман неожиданно взял ее за руку и мягко произнес. Что бы ни происходило между вами, она не держит зла, будь то соперничество в классе или из-за парня, все это никак не влияло на ее отношение к тебе. Что? ошарашенно переспросила Адель. Ты что, подкатываешь Кади? Возмутилась Рая, выразительно глядя на их сомкнутые руки. «Я?» — переспросил парень, тут же убрав руку. «Акстись, я же не педофил какой-то!» «Что?» — возмущенно воскликнули обе девушки. Роман выглядел так, словно у него резко разболелись сразу все зубы. «Ну, знаете, я люблю постарше», — нехотя пояснил он, чем еще сильнее ввел девушек в ступор, замешанный на возмущении и шоке. «Но речь сейчас не о моих вкусах». «Мне интересно, что у вас за школа такая, раз необъяснимая смерть ученицы никого не смущает». «Всех смущает», — не согласилась Адель. «Место Лизы у окна никто даже занимать не рискнул. Э, до тебя». Она думала, что парень возмутится или хотя бы проявит брезгливость, но он никак не отреагировал на тот факт, что сидит на месте погибшей девушки. «А школу почему тогда не закрыли?» — недовольно спросил он. «Тут же дети учатся». Этот вопрос решало руководство. «Нам-то откуда знать?» — возмутилась Рая. «Несчастные случаи случаются. Но даже так наша школа остается одним из самых защищенных мест в городе». Отдаль разделяла гордость подруги за школу, но не была столь уверена в своей безопасности. Благодаря отцу она знала о том, что помимо Лизы были и другие жертвы, убитые схожим образом. Но сообщать об этом новичку и тем более подруге она не собиралась. Тем более, что их беседу все равно прервали довольно неприятным образом. «Эй, Ада, с кем это ты тут уединилась?» — спросил Дэвид, опёршись на стол и нависнув над новичком. «Раньше я его тут не видел. Разве этот дохляк из нашей школы?» Дэвида Лэшнера можно было считать бывшим парнем Ады. Хоть встречались они и недолго, но для получения статуса «сволочь бывший» этого вполне хватило. Учился Дэвид в выпускном классе «Альфа» и, как и Адель, являлся старостой, а также президентом школьного совета. Высокий, плечистый, коротко стриженный, с аристократически правильными, можно даже сказать, идеальными чертами лица. Идеальный принц и мечта всех девушек. Именно из-за него Ада и соперничала с покойной Лизой и смогла выиграть этот довольно сомнительный приз, от которого вскоре сама же и отказалась. «Роман сегодня перевелся в наш класс», — спокойно ответила Адель. «И если ты не в курсе, то уединяются как раз для того, чтобы никто не подходил с глупыми вопросами». «Я просто увидел новое лицо, мне стало интересно», — широко улыбнулся Дэвид. «Подумал, неужели ты решил применять меня на это?» Ада бросила виноватый взгляд на Романа. Но тут выглядел настолько спокойно, словно вообще не слышал слов Дэвида. Такое впечатление, что его куда больше заинтересовало то, что находилось в тарелке, чем происходящее вокруг. Дэвид тоже заметил, что его полностью игнорируют, и легонько толкнул Романа в плечо, привлекая внимание. «Поздоровался бы хоть, новичок!» «Где твое воспитание?» «Насколько я помню, здороваться и представляться первым должен тот, кто начинает беседу», спокойно ответил Роман, даже не думая отрываться от еды. «Справедливо», — нехотя согласился парень. «Меня зовут Дэвид Лешнер, а ты?» «Роман Михайлов». «Я запомню», — заверил Дэвид. «Уверен, у нас еще будет возможность пообщаться. Поговорим о хороших манерах более предметно». Роман лишь пожал плечами в ответ, не пожелав отрываться от трапезы. Дэвид скрипнул зубами, недовольный полным отсутствием реакции. Но разговор решил не продолжать. «Извини, что так получилось», — поморщилась Ада. «Дэвид сведут добродушный парень, но на самом деле та еще мстительная сволочь. К тому же капитан команды школы по смешанным боевым искусствам, поэтому будь с ним осторожней». «Ого», — буркнул Роман, не проявив совершенно никакого интереса к словам Ады. Зато он с радостью продолжил беседу о школе и всем, что с ней связано. И это было понятно. Парень все-таки оказался в новом месте и хотел узнать о нем как можно больше. Правда, зачем ему информация о крыше и подвале, Ада так и не поняла. Уж слишком часто всплывала именно эта тема. После обеда они вернулись в класс вместе, чем вызвали множество удивленных взглядов. Ого, похоже, новичка взяли в оборот. Удивленно присвистнул Ларри. «Осторожнее! Иначе оглянуться не успеешь, как староста превратит тебя в свою комнатную собачку!» «Эй, отвали!» — фыркнула Адель, покосившись на Романа. Но тот снова включил режим избирательной глухоты. В конце учебного дня Адель напомнила Роману, что ему нужно успеть получить учебники. Вроде бы все уже давно было доступно в электронном формате, но школьный стандарт требовал, чтобы учебник всегда лежал на парте. Она даже думала попросить Раю сводить парня в библиотеку, раз уж она проявляет к нему такой интерес. Но подруга неожиданно заявила, что у нее есть неотложные дела, и быстро слиняла. Пришлось Аде вести новичка самой. Библиотека как раз располагалась на цокольном этаже школы, о котором так много раз Роман. Поэтому за учебниками он отправился с плохо скрываемой радостью. Адель довела парня до лестницы и собиралась поехать домой, но, сделав несколько шагов, остановилась все таки реакция новичка на поход в библиотеку показалась Адель слишком подозрительной. Поэтому она на всякий случай решила дождаться его возвращения. К тому же ей было интересно посмотреть, кто заедет за Романом, или же он владеет своим собственным транспортом. Прошло 15 минут, 20, полчаса, и Адель начала нервничать. Вряд ли Роман мог покинуть библиотеку через запасной выход. Да и зачем? Подождав еще немного, девушка все таки спустилась вниз открыла дверь и заглянула в библиотеку. Читальный зал оказался совершенно пуст. Это место никогда не было особо популярным у школьников в эпоху вседоступности информации в электронном виде. За стойкой тоже никого не наблюдалось. «Странно», — подумала девушка. «А где же библиотекарша?» «И новичок». Перегнувшись через стойку и взглянув за стеллажи, Адель увидела лежащую на полу библиотекаршу, точнее, то, что от нее осталось. Тело выглядело так, словно его провернули через огромную мясорубку. А прямо над ним стоял новичок с ножом в руках и весь в крови. Увидев аду, он махнул ей рукой и совершенно спокойным тоном сказал. «Только не кричи! Это не то, что ты подумала!» За месяц до вышеописанных событий. Заброшенное депо. В момент падения сквозь землю чувство было такое, словно я нырнул в масло. Никогда подобного извращения не практиковал, но уверен, так бы это и ощущалось. Густо, давища и без возможности вдохнуть. И прежде чем я успел толком испугаться, перед глазами вновь стало светло, и я провалился в огромную пещеру. Судорожно начав хватать ртом воздух в полете, я в ужасе думал о том, что сейчас провалюсь в пол пещеры и так буду лететь вниз до тех пор, пока не достигну ядра земли. Разумеется, я умру раньше от недостатка кислорода. Но от этого вот совершенно не легче. Удивительно, но, вопреки моим опасениям, упав на пол пещеры, я не продолжил погружение, а очень больно ударился и остался лежать на спине. Тут же, приняв вертикальное положение, я напряженно уставился на ноги, ожидая, что они вновь уйдут под землю. Прошло секунд двадцать, но я все еще оставался на месте, что не могло не радовать. Немного успокоившись, я осмотрелся по сторонам, запоздало поняв, что нахожусь здесь не один. Пещера имела явно естественное происхождение, и при этом была неплохо освещена благодаря светящемуся мху на стенах, причем он светился настолько хорошо, словно состоял из небольших и очень мощных светодиодов. И под светом мха периодически мелькали сморщенные серые тела, то появляющиеся, то исчезающие в камнях. Их были десятки, а может быть и сотни, и, похоже, я оказался в самом центре места их обитания.